62. Уважаемая госпожа Куниши, надеюсь я не утомила вас своими письмами, хотя думаю, вы все равно не читаете свою электронную почту, так что это не имеет большого значения. В последнее время у меня не слишком широкий круг общения, и когда я пишу вам, мне проще держать себя в руках, так что вы помогаете мне, даже не отвечая. «Но если вы все таки случайно прочтёте это и захотите ответить, у меня к вам есть конкретный вопрос по избавлению от беспорядка, который, кстати, продвигается, потому что в последнее время сын начал мне помогать». В своем первом письме я рассказывала, что у Бенни эмоциональные проблемы, но на самом деле все гораздо серьезнее. У него слуховые галлюцинации, и ему кажется, что вещи с ним разговаривают, например, его кроссовки, ну, чего, конечно, не может быть. Он принимает антипсихотические препараты и две недели лежал в детском психиатрическом отделении, но после выписки его поведенческие проблемы только усугубились». Он начал лгать мне, прогуливать школу и тусоваться с ребятами постарше, с которыми познакомился в отделении, и у меня есть подозрение, что они могут употреблять наркотики. Врач говорил, что у него, возможно, шизофрения, но это еще неизвестно, потому что она все время меняет свой диагноз. Конечно, сейчас у него подростковый возраст, так что некоторые его выходки, вероятно, вызваны гормонами, но я вся изволновалась. Однако в последнее время у меня появилась надежда на лучшее, потому что после того неприятного случая, когда я упала со ступенек, и меня спасли вороны, Бенни стал помогать по дому. Он ходит за продуктами и убирается. Не знаю, что бы я без него делала. Он все еще замкнут, но врач считает, что ему уже лучше, так что прогресс налицо. У его отца были проблемы с наркотиками и алкоголем, и иногда я боюсь, что не мог перенять это от него». Кент же почти никогда не употреблял тяжелые наркотики, но он любил выпить и покурить травку с друзьями. Сначала меня это не беспокоило, потому что он был музыкант, и это был просто его образ жизни. Но потом, когда я забеременела, я попросила его завязать, и он это сделал. Он действительно хотел быть хорошим отцом, и мы оба согласились, что должны подавать сыну хороший пример. Мы знали, что никогда не разбогатеем и не сможем дать Бенни много материальных благ. Но нас это не пугало. Мы были уверены, что сможем создать для сына атмосферу любви, стабильности и творчества. И какое-то время, мне кажется, нам это удавалось. Но когда Бенни было лет шесть или семь, Кенджи снова взялся за старое. Возможно, он был разочарован тем, что его группа не получила большой известности, а он чувствовал, что стареет и при этом как бы стоит на месте, хотя он никогда, в общем-то, об этом не говорил. Он начался позже приходить домой после концертов, и я сначала этого не замечала, так как мне из-за моей работы приходилось рано ложиться спать. Но потом я нашла у него в кармане пакетик с травкой, и это привело к нашей первой по-настоящему большой ссоре. Я на него ужасно разозлилась за то, что он нарушил свое обещание и солгал мне. И в конце концов он извинился и поклялся, что снова завяжет. И он попытался. Он действительно пытался. Вообще-то я не хотела во все это вдаваться. Я просто хотела сообщить вам, что Бенни становится лучше. И уборка тоже идет довольно хорошо. Ну, по крайней мере, шла. Успех, которого я добилась с ящиком для носков, придал мне уверенность и показал, что я могу измениться. Но над остальной частью дома все еще нужно хорошенько поработать. Вы в своей книге написали, что не так важно поскорее выполнить работу, как выполнять ее как следует. Но, к сожалению, для меня сейчас важнее поскорее выполнить, потому что сын моей квартирной хозяйки арендовал мусорный контейнер, оплату которого он вычитает из моего страхового депозита и приказал мне срочно прибрать мою часть дуплекса, иначе он начнет процедуру выселения. И я не могу выполнять эту задачу как следует, потому что у меня перелом лодыжки, сотрясение мозга и работа. Нет, я не жалуюсь. Есть и хорошие новости. Моя лодыжка заживает, сотрясение мозга тоже проходит, и врач говорит, что я снова могу пользоваться компьютером, но только понемножку. А ведь через неделю выборы в новостях столько всего происходит, что мне нужно работать сверхурочно. а в сутках просто не хватает часов. Итак, вот мой вопрос. Как мне навести порядок должным образом, с любовью и состраданием, когда у меня сломана лодыжка, больной ребенок и страна на грани катастрофы? А если я не смогу закончить уборку и нас выселят, куда нам деваться? Наша квартирная хозяйка, старая миссис Вонг, любила моего мужа и никогда не повышала нам арендную плату. Но моей зарплаты едва хватает, чтобы ее выплачивать. Арендная плата в городе взлетела так высоко, что жить нам здесь скоро будет непосредством. Наверное, мы могли бы переехать в другой город. Но тут еще эта ситуация с Бенни. Он, наконец-то, начинает осваиваться в школе с новой индивидуальной образовательной программой. Но совсем недавно...